Глава 66. Контакт. Напряжённое ожидание, царившее в воздухе, взорвалось действием. Ами включила связь и перевела монитор в командный режим. Офицеры, которые дежурили на мостике, без лишних напоминаний заняли свои места, а я почувствовал позади себя тяжёлое, взволнованное дыхание и, обернувшись, увидел моих медведей Малари. "Мы готовы, мастер", доложила больная. Ждём, ответил я. Будьте готовы к переносу на Гризли в любую секунду. Командиры групп, доложите о готовности, приказала принцесса. Группа Фьорна на позиции. Сол ждёт указаний. Группа Зания на позиции. Накаташ готов. Группа Кронфу ждёт указаний. Дантрич готов. Тёрвин готов. Разведка, принцесса взмахнула рукой. И на вспомогательном экране возникло изображение с камеры одного из посланных на дальний рубеж кораблей. "Идём к вам", нарочито бодрым голосом сообщил молодой голос одного из пилотов. "Эти идут неспешно, за нами не гонятся. Уверенны в своей силе", отреагировала Хасси, поворачиваясь ко мне. "Даже не считают нужным атаковать и преследовать. Мне почему-то живо представился охотник, вышагивающий по лесной тропинке. Он выслеживает звери покрупнее, а потому убегающие со всех ног зайцы и белки недостойны его внимания. А уж пересекшие его путь улитки и дождевые черви, если и будут растоптаны то в походе, человек даже не заметит. И хоть разведывательные корабли ввели нельзя назвать милюзгой для дебихатов, они сейчас не имеют значения. Без малого тысячи вождей некогда распылять свои силы, как охотнику из моих беспокойных мыслей. Группа Фьорн, Зания и Соул продолжала перекличку принцесса. Доложите о готовности гравитационных батарей. Батареи в полной боевой готовности. Дантрич и Тервин ами вывели на экран соответствующие соединения. Готовы, спокойным голосом сообщил Самбарн. Обычные пушки тоже. Кронфу и накаташ, готовность резерва. Изображения на мониторе сменились кадрами с затаившимися в третьем эшелоне гнарфами. Время подлёта 30 секунд, доложила Асса. При плотном огне, согласно расчётам, не больше минуты. Приготовились, кивнув, приказала принцесса. Помним о дальности и времени перезарядки. Бьём максимально точно. Не торопимся. А вот это правильно. Да, у нас полно пушек и вооружённых ими кораблей, но если канониры будут полить без разбора, мы очень быстро потеряем преимущество, которое, если честно, и так весьма и весьма условное. Время словно бы загустело, секунды тянулись словно минуты, а минуты словно часы. Командиры соединений переговаривались между собой, координируя свои действия и корректируя углы атак. Если судить по выведенной на монитор модели, наша первая линия полностью перекрывает пространство перед собой. Ваше высочество, я обратился к принцессе согласно этикету. Выведите, пожалуйста, на монитор негативный сценарий. Стратегией у нас занимался Увоз. Этот старый вельи разработал несколько вариантов развития событий, от оптимистичного до негативного, о котором я сейчас и спрашивал Ами. Позитивно сказать по правде рассматривать не хотелось. Вот не поверил я в него, как и остальные. Наиболее вероятный давал нам неплохие шансы, но мне хотелось ещё раз посмотреть на худшее развитие событий. Принцесса кивнула. Ей самой, похоже, хотелось того же. Она провела ладонью вправо, и на мониторе появилась красочная схема нашего противостояния с дебихатами. Согласно сценарию, первая линия провалила оборону, и мигающие точки, обозначившие дебихатов, глубоко вклинились в наш строй. Флагман принцессы тут же выпустил флот алвов, что перекрыли прорыв, а вторая линия во главе с Барном взяла наших врагов в клещи. Но их численное превосходство и потеря времени с нашей стороны быстро склонили чашу весов в пользу дебихатов. При таком сценарии, предусматривавшем увеличенное количество нападавших, мы проигрывали менее чем за час. Неприятно, но сейчас никому не будет лишним окунуться в холодную воду для избавления от возможной эйфории и гуляющего в крови адреналина. Самое главное, сейчас каждый из командиров, кто тоже видит перед собой эту схему, ещё раз вспомнит, какие ошибки ни в коем случае нельзя допускать. Первая линия: стрелять только после включения вашего соединения в боевую медитацию, объявила Амина в общем канале. Подпустите их максимально близко. Принято, ваше высочество, бодро отрепортировал кто-то из группы Соул. Хоть посмотрим на их рожи вблизи. Да, уж обычный офицер и влез в общий командный канал, да ещё в такой момент. Похоже, я был прав, думая о том, что кое-кому не мешало бы спуститься с небес на землю. И посерьёзней. А министра срываться на допустившего такую вольность подданного просто добавило в голос стальные нотки. И офицер, кахотнувший было над собственной шуткой, тут же смущённо замолк. Вот они, прошептал кто-то в общем эфире, который я слушал вместе с командирской линией. Просто хотелось быть в курсе того, что будут чувствовать и говорить те, кто первыми столкнётся с врагом. Готовность номер 1. Готовность номер 1. Расчитать угол. Поправка на направление. Держим строй, не стреляем раньше времени. Стоим, парни. Общий канал разорвало бесчисленными сообщениями, и на этом фоне появление Дебихата казалось ещё более драматичным. Вначале это было что-то вроде желтоватой мглы, как будто с какого-то неведомого болота поднялась волна тумана и теперь ползла по космосу, подсвечиваемая с одной стороны погибшей зари, а с другой ярким местным солнцем. В жёлтой каше то тут, то там мелькала прозелень, и туча дебихатов, казалось, блестела в лучах светила, будто бронзовый отлив хитиновой брони земных жуков. Дебихаты приближались и приближались, всё также наливая ассоциации с нашествием кочевников. Они в буквальном смысле накатывались волнами, словно смертоносный бронзовый прибой, который вот-вот сейчас должен накрыть первую линию обороны. "Приготовиться", скомандовала Ами. "Сейчас эта зеленовато-жёлтая лавина соприкоснётся с обоими флангами, и мишки Малари выстрелят. дружно, сочно и убойно. Так, чтобы передние ряды дебехатов точно отлетели прочь, смешиваясь со своими подступающими сородичами. Вот только кто бы мог предположить, что всё пойдёт на перекосяк. Что это крок подери, не выдержав, выругалась принцесса. Офицеры одновременно повернули головы к главному монитору, хотя у каждого был на панели экран-дублёр. У кого-то вырвался вздох изумления. И ведь удивляться было чему. Я и сам сейчас чертыхнулся. Несколько десятков космолётов уверенно летели на нас с правого фланга, резко контрастируя с роем дебихатов. Пикирующий космолёт и Лилия Коланелли. Не зря же мы ещё в начале недели вспоминали бывшую подругу принцессы. Но кто бы знал, что она встретится на нашем пути? именно сейчас. Однако Нелана вызвала у вели столько эмоций. Рядом с кораблями сопротивления, точно так же, как и они в середине строя дебихатов, летел ещё один знакомый каждому в этой галактике космолёт. Кто-то приблизил картинку на главном мониторе, и я смог во всех деталях рассмотреть хищные обводы корабля Маури, который невозможно было ни с чем спутать. корабля императора Ривака. Отец на этот раз в голосе Ами было не только изумление, но и страх.